527. Октябрь двадцать Друг мой, вера или уверенность — сильнейшие магниты. Как сила, неодолимо влекущая к себе, притягивает уверенное в исполнении чего-либо сознания, элемента, нужные для воплощения в плотном мире желаемого явления. Человек говорит себе, хочу, чтобы это было. Если его уверенность непоколебима, Не может не сбыться желание сердца. Не надо никаких усилий, надо лишь одно – веру непоколебимую. Уже знаем, что микрокосм магнит. При явлении веры или уверенности действие его усиливается, и тогда энергия, заложенная в волевом импульсе, действует безотказно. В случае желания, когда человек говорит «хочу», конечно, действует воля, потенциал которой безграничен. Вера есть утверждение этого потенциала в действии. И Архат уже не верит, а просто знает, что не может не осуществиться то, на что направлено энергия желания, то есть воля. Желание ⁇ огонь, воля ⁇ огонь, мысль ⁇ огонь. Огненный образ задуманного, облеченный в тонкую форму, осуществляется на Земле по закону неприложности. При этом процессе вера, уверенность или просто знание в неизбежность. Воплощение или облегчение огненного явления через тонкую форму вплотную является лишь только следствием, простым, но неотвратимым. Карма неотвратима. Это известно всем. Что же лежит в основании кармы? Те же огненные энергии мыслей, вылившиеся в поступках. Те же неотвратимые в своих следствиях энергии действуют в этом случае. Соответствующая настроенность сознания – Упорно и твердо утвердившегося на избранном следствии сообщает магниту человеческому свойству непрерывно и постоянно действующей, притягивающей соответствующие условия сил. Это утверждение неизбежности, желаемого волю следствия выражается формулой, да будет так или формулой владыки, я сказал. Главное исключить из процесса элемент случайности и неустойчивости. Колебания воли не могут не отразиться на следствии, ибо вносят в работу влекущих себе частицы окружающей материи перемежающиеся волны, нейтрализующие друг друга. Если отдать приказ, тут же его отменить, снова отдать и отменить снова, как можно ожидать четкого исполнения? В результате силы действия сведется к нулю. Элементы, притягиваемые для осуществления магнитной огненной энергии воли, собираются как опилки у концов магнита, по линиям направления магнитных сил. В созданную форму вливается плотная материя, в созвучии с ее построением, и фокусом притяжения является воля. Созданный образ не надо держать в сознании. Зерно дает роски, лишь будучи захоронено, чтобы другие энергии не нарушали его рост можно возвращаться к нему ритмически. Это будет подобно поливке посаженного семени, которое даже во время поливки остается в покое, дабы могло прорасти. Закон прост, но труден в применении, ибо в обычном сознании человеческом устойчивости нет.